На берегу пустынных волн стоял он, дум великих п о л н и вдаль глядел. Пред ним широко река несла, с а бедный ч е л по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернили избы здесь и там. приюту б о г о г о чухонца и лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел и думал он от сель грозить мы будем шведу здесь будет город заложен на злонадменному соседу. Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногой твердой стать при море, сюда по новым им волнам все флаги будут в г о с т и к нам и з а п и р у е м на просторе. Прошло. сто лет и юный град п о л н о ч н ы х стран краса и дива из тьмы лесов из топ и стопи блат вознесся пышно горделиво где прежде финский рыболов печальный пасынок природы один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод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 С е м н о з е л е н ы м и садами ее покрылись острова, и перед м л а д ш е ю столицей померкла старая Москва, как перед н о в у ю царицей парфираносная вдова. Люблю тебя, Петра т в о р е н ь е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 И ясны с п я щ и й громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла, и не пуская т ь м у ночную на золотые небеса одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль невыширокой, девичилицы ярче роз, и блески шумы говорбалов, а в час пирушки холостой, шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей.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 Или победу над врагом Россия снова торжествует, или взломав с в о й с и н и й лед, Нева к морям его несет и чуя вешние дни ликует. к р а с у й с я град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Да умириться же с тобой и п о б е ж д е н н а я стихия, вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут и тщетной з л о б о ю не будут тревожить вечный сон Петра. Была Ужасная пора. Об ней свежово с п о м и н а н и е об ней друзьям и для вас начну свое повествование. Печален будет мой рассказ.